Затем рот его растянулся в стариковской улыбке. "Я и не думал, что мне удастся переспорить тебя", сказал он. Майкл придержал Румпель. Лоуренс надел пояс. Выл ветер, волны захлёстывали судно, в кокпите прыскала вода. "У вас есть рация?" спросил Майкл. "Нет. Ну, ей никогда не было нужды, берег всегда виден. Он и сейчас виден". Адникорация нам бы не помешала. Где ты был, когда я оборудовал Тейси? Ты опоздал со своим советом на несколько лет. Дарэс Срумпилем Майкл смотрел на Тести с губ которого не сходила шальная улыбка. Господи, подумал Майкл. Кажется, старый безумец ловит кайф. Раздался пушечный выстрел, обломился Кливер. Палотнище с треском разорвалось, лодка потеряла ход. Майкл поспешно сбросил тенниски, штурмовку, свитер, брюки, плыть так уж налегке. Через несколько секунд трейси перевернулась, и они оба оказались в воде. Особолевший снабок лодка вздымалась вверх и тут же проваливалась вниз.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 Некоторое время они молча покачивались на волнах. Старая добрая Америка подумал чуть ли не смеясь Майклу: "Мне предоставляется возможность утонуть на любом из твоих побережий". Скоро он заметил, что Лоуренс слабеет. Майкл решил, что если старик выпустит леер из рук, он сам сделает то же самое и постарается не удаляться от тестя. Внезапно ураган умчался в западном направлении, схлыпнул шепству, океан успокоился, держаться стало гораздо легче, но спустился туман. Земля скрылась из виду, и Майкл потерял ориентацию. Они не знали, сколько прошло времени. Часы у обоих остановились, и солнца не было видно. Лоуренс посинел от холода, но не выпускал леер из коченеющих рук. Им казалось, что они провели в воде уже много часов, когда послышался шум вертолёта. Наконец, Лоуренс заговорил: "Я же знаю, наши позвонили".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 Скорее они услышали приближающийся шум. Видны их всё же разглядели с вертолёта. В тумане возникла неясная тень. Майкл начал кричать, размахивать руками, и она приблизилась, стала более чёткой. Машины смолкли, и через мгновение к ним подошёл катер береговой охраны, с которого бросили несколько канатов. Негнущими с пальцами Майклу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 когда вы перевернулись, около 11. Капитан присвистнул: "5 часов в воде". Он с восхищением посмотрел на Лоуренса. Отец Трейси не выпускал из дрожащих рук кружку с горячим кофе. Крепкий у вас старик. Да, это верно. Лоуренс, казалось, был так потрясён случившимся, что не понимал о ком идёт речь. он вцепился в кружку, словно она тоже могла выскользнуть из его ладони.